Макмерфи снова берет сигарету в зубы, складывает руки на спинке стула и, зажмуря один глаз от дыма, опускает на руки подбородок. Другим глазом смотрит на Хардинга, а потом начинает говорить, и сигарета прыгает у него в губах. «Слушай-ка, эти собраницы всегда у вас так проходят?» «Всегда?» — Хардинг перестал напевать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 Тоже заклевывают до смерти. Дальше больше. Вот так за несколько часов выходит в расход весь птичник. Я сам видел. Жуткое дело. А помешать им, курам, можно только, если надеть на глазники. Что они не видели. Хардинг сплетает длинные пальцы на колени, подтягивает колено к себе, откидывается на спинку.